Глава одиннадцатая. Весь следующий месяц генерал занимался хозяйством Лаисса. Король прислал благодарственное письмо и приказ оставаться на месте до особого распоряжения. Вей же был только рад. Дела навалились на него с новой силой: зерно, овощи, сено, кони, солдатские котлы и ежедневные разъезды все слилось в сплошной клубок, только молчаливое присутствие и позволяло генералу не забыть, что он мужчина. она несла с собой спокойствие, бездну спокойствия и травяной чай. ей кланялись селяне, ее слушали солдаты, офицеры не смели распускаться, а слуги замка немного поправив здоровье принялись наводить в комнатах порядок, и замок зажил своей собственной жизнью как хорошо отлаженный механизм. Вейш видел и понимал, без леди Борх он сам и его люди, жили бы в хаосе и разрухе внезапной стройки, остановленной пассивными работами. И как знать, не проворонили бы очередную попытку разведки боем от соседнего королевства. И все же каждый день бесстрашный генерал Уэйш встречал с огромным напряжением. Жени поправлялась. Еще немного, и лекарь объявит об этом официально, и тогда придется что-то делать. Писать королю, вести девушку в обитель или в столицу. И кто знает, чем закончится эта поездка. Сильные миры сегодня предсказуемы Был один выход, позволяющий решить часть проблемы, привязать леди к этой земле. Генерал мог на ней жениться. Это даст и жене защиту, но не избавит от поездки ко двору. Только как заговорить об этом с женщиной, при виде которой у бесстрашного генерала появляется слабость в ногах? а дыхание перехватывает, словно у юнца на первом свидании. Между тем дороги уже обсохли, и в один из ясных весенних дней в замок Лайс прискакал гонец с королевским гербом на вымпеле. Его сопровождала пятерка гвардейцев из личного полка его величества. Генерал увидел их у ворот на рассвете и понял, что медлить больше нельзя. Приказал Жанну задержать гонца и сопровождающих во дворе, а сам со всех ног кинулся в комнату пленницы. «Леди жени! Леди и жени!» Сонная служанка открыла ему дверь, и генерал не стал тратить время на объяснение. Прошел в комнату и склонился над кроватью. «Миледи, У ворот королевский гонец. Девушка вскинулась и села, прижимая к груди одеяло. Король приказал отправить всех женщин Лаис в ближайшую обитель добрых сестер. Я не выполнил его приказ. Блейз. Помните Блейза? Офицера, который обманывал селян. Он уехал в столицу и, боюсь, сумел что-то сообщить королю. Вы в опасности? Девушка хлопала ресницами, селись понять, что от нее хотят. И, наконец, спрятав зевок, спросила. «Что я должна сделать?» «Быстро идите за мной!» Жени послушно вскочила, а служанка тут же накинула ей на плечи плащ и подала войлочные туфли. Практически волоча девушку за руку, генерал ворвался вместе с ней в замковую часовню. Это было тихое, пустое помещение. Все ценности были убраны в полковой сундук, так что в каменной комнате оставались только витражи в трех круглых окнах, простой покров на алтаре, да несколько свечных огарков в массивном каменном подсвечнике. Вэйш отчаянно ругал себя за страх и непредусмотрительность. Но сейчас нужно было действовать. Он глянул на свечи. Жаль, не было времени зажечь их. Вынул меч и положил его на алтарь. «Леди и жени, я прошу вас стать моей женой», — громко сказал он. «Да будут нам свидетелями солнечный свет, боевой меч и наша кровь». Девушка растерялась. Она не думала о браке. Ее рана заживала медленно и она осторожно строила планы на будущее, собираясь отыскать дальних родственников Борхов или Лайсов и уехать из замка, как только позволит самочувствие. Несколько писем, аккуратно отправленных через сельских старост, несколько ответов, полученных также осторожно. Генерал Вейш, конечно, приятный мужчина. Он позволил ей выжить. Не отдал своим людям и сам не тянул в постель. Но разве может пленница рассчитывать на что-то серьезное? Жени считала, что здесь она больше не нужна. Посев почти закончен. Генерал отлично справляется с замковым хозяйством. И ей лучше уехать. Пусть жизнь компаньонки или гувернантки не так привлекательна, как фактически приемной дочери. Но других вариантов леди Борх Лайс не видела. И вдруг такое предложение — брак на мече. Старинная традиция, созданная военными. Не всегда в захваченных селениях были священники, а заключение брака порой спасало жизни. Вот и придумали такой вариант клятвы — при солнце или огне, на мече — и крови. Леди поторопил генерал, и жени внимательно посмотрела на мужчину, словно впервые его увидела. Острый какой-то измученный взгляд, решительный подбородок, темные волосы, слегка отросшие, но еще не потерявшие форму. Почему она никогда не смотрела на него, как на мужчину? Сначала он был захватчиком, кем-то неведомым там, за стенами замка. Жени питала свою ненависть болью и горем, вспоминая ушедших Лаисов, но даже не представляла, что генерал Вейш — это молодой рослый мужчина с жестким лицом и удивительно внимательными глазами. Потом, когда она лежала в горячке, Ей понравились его прохладные руки, жесткие, но бережные и заботливые. История с селянами заставила отметить, что у захватчика замка Лайс есть честь. И теперь он почему-то примчался к ней, утащил в часовню и просит стать его женой, считая, что посыльный короля для нее опасен. Жени глубоко вздохнула. И вложила руку в ладонь генерала. Я согласна. Вэйш просиял, и немедля порезала ей палец, чтобы выдавить на клинок каплю крови. Потом ранил себя и смешал их кровь на мече. Перед лицом солнца, храма, крови и меча беру тебя и жени борх Лаис в законные жены. Перед лицом солнца, храма. Крови и меча беру тебя, Жеймовейш. Жеймовейш — законные мужья. Да будут ветер, вода, земля и огонь нам свидетелями. Порыв ветра пронесся по часовне. Вспыхнули свечи, откуда-то сверху посыпалась пыль, а следом — вода. Брак заключен. Генерал с удивлением и восторгом огляделся вокруг. Меледи, нам отозвалась магия. Жени молча смотрела на горящие свечи. Она-то знала, что ничего удивительного в этом не было. Часовня Лаисов стояла на магическом источнике так давно, что здесь каждый камень пропитался древней силой. Вот только как об этом узнал генерал Вейш? Или не знал? Судя по всему, Не знал. Между тем, Вейш подхватил жене на руки и сказал, «Сейчас я отнесу вас в ваши комнаты. Оденьтесь и приходите в кабинет. Прикажите служанке собрать вещи. Не думаю, что гвардейцы прибыли просто так». «Гвардейцы? Его Величество желает вас видеть. Я в этом не сомневаюсь». Жени уткнулась лицом в широкое плечо генерала. Что ж, придется ехать ко двору. Тут нет сомнений. Но кажется, теперь у нее есть защитник.